Выводим мохнатых коров. Да, с твоим профессором не соскучишься. Только вряд ли Малюшкин тебя поймет. Он же отрапортовал, сам понимаешь. Стендаль положил на стол свою потертую папку. Мысли его сразу же покинули редакцию и принеслись в тот близкий миг, когда он наконец узнает, да или нет, да или нет. А вдруг этот градусник реагирует только на курх?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 Стендаль полагал, что Степан Степанович ему симпатизирует. — Нет, — сказал он, стараясь сказать равнодушным, — новая модель. Мгновенно измеряют температуру, влажность, давление и насыщенность воздуха пылью. минсу прислали на испытание. — Ой, Миша, Миша! — вздохнул Степан Степанович. — Взрослый парень! А шутишь над пожалуйми? Он сел обратно, артутный столбик пополз вниз. — Простите! —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 Стендаль спрятал градусник за спину и улыбнулся секретарше. — Спасибо, — сказал он. — За что, товарищ Стендаль? — зардела секретарша. — Стендаль! — донес отдаленный рев. Редактор Малюшкин глядел в упор на стоявшего в дверях Стендаля. Взгляд из-под густых черных бровей был ясным и твердым. Малюшкин был красив и величественен.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 Профессор отказался от дальнейших опытов. — Не надо шуток, — сказал Маюшкин. — Не время. Несколько хозяйств запросы прислали. Есть возможность возглавить движение. Отказываться поздно.